Бесы революции Поскольку революционеры за 70 лет коммунистического режима в России имели возможность сами написать собственную историю, то она нам хорошо известна. Своим родоначальником они считают Николая Новикова, масона и просветителя времен либерального царствования Екатерины. Новиков был арестован, когда иллюминатская угроза монаршим престолам обрела зримое очертание и стала для всех очевидной. Императрица, считавшая себя просветительницей на троне и переписывавшаяся с Вольтером, сама позволила масонству разрастись при дворе до опасных масштабов. Масоны и революционеры стали продуктом европеизации российской верховной власти в XVIII веке. Наши борцы против монархии, революционеры-масоны, были возвращены самой монархией. Причина этого кроется в том, что XVIII век был временем максимального отдаления российского государства от церкви, а без церкви империя устоять не может, как показала нам история отступничества Константинополя в 1438 году. Следующая почитаемая революционерами фигура — это главный петербургский таможенник Александр Радищев, автор русофобского пасквиля «Путешествие из Петербурга в Москву», изданного во время русско-шведской войны 1788-1790 годов. Именно Радищев был создателем того риторического арсенала, которым позднее пользовалась вся революционная и либеральная оппозиция в России. Ложь и клевета, создание черных легенд, позерство, антипатриотизм, ненависть к стабильности и порядку, подстрекательство к насилию и, наконец, привычка обвинять власть в собственных бедах и грехах. Безумный цинизм царям, грозящего плаху и родящего, дошел до того, что, заразившись сифилисом, он обвинил в своей болезни правительство. Недаром патриот Александр Пушкин, критикуя автора путешествия, называл его «политическим фанатиком», а Александр Герцен, лондонский изменник Родины, «нашим святым, нашим пророком». Император Павел I начал борьбу против масонов и революции, что в итоге и стало причиной его убийства, инспирированного непосредственно новым масонским ханааном в Англии. На престол вступил его молодой сын, либерально настроенный Александр I, состоявший к тому же в масонской ложе. Свергавшие Павла заговорщики уже тогда готовили проект олигархической конституции. Над ним работал заместитель Никиты Панина Иван Муравьев-апостол, отец будущего декабриста. В разработке документа принимал участие Радищев. Александр I прошел грандиозный духовный путь от легкомысленного масона до глубоко верующего православного христианина. Война с безбожными ордами Наполеона стала для России и для царя лично войной священной. В то время как Александр I созданием Священного Союза намеревался положить преграду революции в Европе, в самой России его ждала измена. Скроенные по масонским лекалам декабристские организации Союз спасения, затем Северное и Южное общество стали готовить свержение и даже убийство царя-ангела. Поразительно, что эти планы вынашивались офицерами, большинство из которых были участниками войны с Наполеоном и своими глазами видели разоренную революцией Европу. В 1822 году император запретил все тайные организации в империи, но они выжили, и после его смерти попытались устроить в Петербурге революцию. Мятеж вспыхнул в декабре 1825 года. В планы заговорщиков входило полное уничтожение царской семьи, включая детей, и установление в России олигархической республики. Бунт декабристов был подавлен молодым Николаем I, который, в отличие от старшего брата, не испытывал к тайным организациям сентиментальной снисходительности. Большинство мятежников царь помиловал, только пятеро из них были казнены, остальные же отправились в Сибирь, разнося революционные идеи дальше по стране. Та же ситуация повторилась и с польскими сепаратистами после подавления мятежа 1831 года. Преступники были сосланы в различные провинции империи на поселение но большинство из них не раскаялись, И уже в следующем поколении посеянные ими по всей империи зубы дракона дали всходы многочисленные гимназисты и барышни, мировоззрение которых формировалось в либеральных кружках и салонах под влиянием прокламации мятежников, превратились в нигилистов и революционеров. Следующим пророком в революционном иконостасе стал Александр Герцен, по выражению Ленина «разбуженный декабристами». Он был клиентом самых могущественных врагов империи — Ротшильдов. О своей связи с Джеймсом Ротшильдом, обеспечившей революционеру возможность беспрепятственно пользоваться оставленными в России семейными капиталами, созданными трудом крепостных крестьян, Герцен пишет в мемуарах с полной откровенностью. Он подобострастно именует парижского банкира императором и его величеством, сам того не осознавая. Герцен предоставил потомкам уникальный шанс заглянуть в механизмы функционирования Ханаанской державы Ротшильдов. Пришла революция 1848 года и увлекла меня в свой круговорот. Я познакомился с Ротшильдом и предложил ему разменять мне два билета московской сохранной казны. По совету Ротшильда я купил себе американских бумаг, несколько французских и небольшой дом на улице Амстердам, занимаемой гаврской гостиницей. После 13 июня 1849 года префект полиции Робелье что-то донес на меня, вероятно, вследствие его доноса и были взяты петербургским правительством странные меры против моего имения. Они-то, как я сказал, заставили меня ехать с моей матерью в Париж. Ротшильд согласился принять билет моей матери, но не хотел платить вперед, ссылаясь на письмо Гассера. Опекунский совет действительно отказал в уплате. Тогда Ротшильд велел Гассеру потребовать аудиенцию Нессельрода и спросить его, в чем дело. Нессельрода отвечал, что хотя в билетах никакого сомнения нет и иск Ротшильда справедлив, но что государь велел остановить капитал по причинам политическим и секретным. Я помню удивление в Ротшильдовом бюро при получении этого ответа. На другой день он прислал за мной. Я тотчас отправился. Он подал мне неподписанное письмо к Гассеру. Письмо было превосходно, резко, настойчиво, как следует, когда власть говорит с властью. Он писал Гассеру, чтоб тот немедленно требовал аудиенцию Несельрода и у министра финансов, чтобы он им сказал, что Ротшильд знать не хочет, кому принадлежали билеты, что он их купил и требует уплаты или ясного законного изложения, почему плата остановлена что в случае отказа он подвергнет дело обсуждению юрисконсультов и советует очень подумать о последствиях отказа, особенно странного в то время, когда русское правительство хлопочет заключить через него новый заем. Ротшильд заключал тем, что в случае дальнейших проволочек он должен будет дать гласность этому делу через журналы для предупреждения других капиталистов. Письмо это он рекомендовал Гассеру показать Нессельроду очень рад но сказал он держа перо в руке и с каким то простодушием глядя прямо мне в глаза но любезный барон неужели вы думаете что я подпишу это письмо которое в конечном счете может меня поссорить с россией за полпроцента комиссии только не за полпроцента подумал я и хотел встать на колени и принести сверхблагодарности верноподданическую присягу через месяц или полтора Тугой на уплату петербургской первой гильдии купец Николай романов, устрашенный конкурсом и опубликованием в ведомостях, уплатил по высочайшему повелению ротшильда незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, направдываясь невидением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению. С тех пор мы были с ротшильдом в наилучших отношениях. Он любил во мне поле сражения, на котором он побил Николая. Я был для него нечто вроде Моренго или Аустерлица, и он несколько раз рассказывал при мне подробности дела, слегка улыбаясь, но великодушно щадя побитого противника. В этом рассказе, кроме клеветы в адрес собственного государя, ощущается почти детский восторг революционного Борчука перед всемогуществом финансовой державы Ханаана во главе с его величеством Ротшильдом. Во время Крымской войны Герцин, как и Огарев, жил в Лондоне, столице мирового Ханаана, агрессора против своей родины. Изданием этого изменника были наводнены светские салоны либералов-западников. Однако при жизни императора Николая Павловича никто из них не смел и помыслить о новом выступлении в духе декабристов. Несмотря на то, что в Европе бурлила революция, Император оставался гарантом стабильности Священного Союза и обеспечивал мир входящих в него держав. У себя же в стране он навел такой порядок, что мог в бричке с Бенкендорфом и двумя верховыми объехать всю Россию, настолько все было спокойно. Это при том, что в годы его правления не применялась смертная казнь. Кончина Николая I была настоящим праздником для революционеров всей Европы. Изменник Герцен шумно отметил ее в Лондоне, столице вражеской державы. «Утром 4 марта я вхожу по обыкновению часов 8 в свой кабинет, развертываю Таймс, читаю, читаю 10 раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавие телеграфной новости «The Death of the Emperor of Russia». Не понимая себя, бросился я с Теймсом в руке в столовую. Я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами искренней радости на глазах подал им газету. Я велел подать шампанского. Никто не думал о том, что все это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом, без всякой нужды, мы поехали все в Лондон. На берегу Теймса играли мальчишки. Я подозвал их к решетке и сказал им, что мы празднуем смерть их нашего врага. Бросил им на пивы и конфекты целую горсть мелкого серебра. «Уре, уре!» — кричали мальчишки. «Impernical is dead! Impernical is dead Гости стали им тоже бросать сикспенсы и три трипенсы. Мальчишки принесли элю, пирогов, кексов, привели шарманку и принялись плясать. После этого, пока я жил в Твикнаме, Мальчишки всякий раз, когда встречали меня на улице, снимали шапку и кричали «Impernical is dead! Уре Начавшиеся при Александре II реформы послужили для революционеров сигналом к атаке на Российскую империю. императором было отменено крепостное право и введены земства и суд присяжных, значительно расширилась свобода высказываний в прессе. Однако все эти изменения в жизни страны, Революционеры воспринимали исключительно как возможность для расшатывания государства и подталкивания России к революции. Революционеров не интересовало улучшение народной жизни, им было нужно крушение империи. Народнические лозунги предназначались для непосвященных. Для посвященных же существовал катехизис революционера Бесноватого Нечаева, концепция анархизма Бакунина и теория мировой революции. Маркса. Началом революции должно было стать развращение умов образованной молодежи. Под влиянием журнала «Современник», особенно его разнузданного сатирического предложения «Свисток», появился тип нигилиста в сильно смягченном виде, изображенный Тургеневым на страницах романа «Отцы и дети» в образе Базарова. Это человек, не верующий в Бога, не чтущий царя, не повинующийся властям, ненавидящий историческую Россию, преклоняющийся перед всем западным, плохо усвоенным из переводных книжек, поверхностно образованный и внутренне невежественный, глубоко моральный и распущенный. Главное, что скрепляло нигилистов, была ненависть к самодержавной монархии. Любимым чтением нигилистов была публицистика, порой выдаваемая за литературную критику, таких авторов, как Николай Добролюбов, Николай Чернышевский и Дмитрий Писарев. «Что можно разбить, то и нужно разбивать. Что выдержит удар, то годится. Что разлетится в дребезги, то хлам. Во всяком случае, бей направо и налево. От этого вреда не будет и не может быть». Эта формулировка Писарева была одной из любимейших у его последователя Владимира Ульянова — Ленина. «Только топор может нас избавить, «И ничто, кроме топора, не поможет. К топору зовите Русь», — писал Добролюбов под псевдонимом «Русский человек» в письме из провинции, опубликованном Герценом в колоколе. Нигилистическая интеллигенция стремилась использовать великие реформы для того, чтобы осуществить в России революцию более радикальную, чем французская. В 1861 году... Чернышевский написал прокламацию барским крестьянам от их доброжелателей «Поклон», в который подстрекал народные массы к бунту и агитировал за устроение России на манер Англии и Франции. «Ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием, когда промеж вами единодушие будет. В ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем» ведь у нас по всем местам свои люди есть. Печатано письмецо это в славном городе христиане, в славном царстве шведском, потому что в русском царстве царь правду печатать не велит». Агенты Ротшильда Герцена Огарев совместно с вождем итальянских революционных масонов Мадзини передавали Чернышевскому через революционного помещика Слепцова инструкции по созданию тайных организаций. Крупнейшей из них была земля и воля, насчитывавшая около трех тысяч членов. В мае 1862 года Петербург был охвачен террористическими пожарами. Не оставалось сомнения в том, что речь шла о поджогах, призванных дестабилизировать обстановку в столице. На фоне пожаров появилась прокламация «Молодая Россия» по образцу молодой Италии Мадзини. Составленная студентом Петром Заячневским, она обещала расправу над императорской фамилией и захват власти новым поколением революционеров, которые будут последовательнее великих террористов, то есть якобинцев. Мы не испугаемся, если увидим, что для неспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем было пролито якобинцами. Мы издадим один крик в топоры — «И тогда бей императорскую партию, не жалея, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов», — грозился Зайчневский. В этих обстоятельствах правительство начало предпринимать решительные меры. Чернышевский был посажен в крепость, где написал Библию нигилизма, роман «Что делать?». Катков начал публично атаковать Герцена как подстрекателя бунта, и репутация издателя «Колокола» в обществе пошатнулась. А вскоре революционеры во главе с Герценом сами разоблачили себя как врагов Отечества, безоговорочно поддержав польских мятежников, резавших русских солдат, вешавших православных священников и мечтавших о восстановлении Польши от моря до моря. Безусловно, неопровержимое право польской народности было всегда одним из наших догматов подчеркивал издатель колокола призывая русских офицеров к дезертирству и прямой измене присяги герцен даже не скрывал того что конечной его целью является не только независимость польши а полное расчленение россии если б сибирь завтра отделилась от россии мы первые приветствовали бы ее новую жизнь Государственная целость вовсе не совпадает с народным благосостоянием. Патриотический подъем периода польского мятежа, казалось, стряхнул с России морок герценовской пропаганды и наваждение революции. Не преуспев в организации всероссийского бунта, революционеры начали самую настоящую охоту на особу императора. В апреле 1866 года У ворот летнего сада в царя стрелял недоучка Дмитрий Каракозов, член студенческого революционного кружка с характерным названием «Ад». Однако выстрелу Каракозова помешал стоявший рядом ремесленник Осип Комиссаров, который отвел в сторону руку террориста и тем самым спас жизнь царя. Вся империя праздновала чудесное спасение государя. Особо отмечалось, что Комиссаров, происходил из тех же мест, что и национальный герой Иван Сусанин. Война террористов против русского императора переместилась за границу. В мае 1867 года у Александра II, находившегося с визитом в Париже, стрелял поляк Антон Березовский. Все большее влияние на нигилистическую молодежь этого периода оказывает анархист Михаил Бакунин. Бежавший из сибирской ссылки в Лондон к Герцену и посвященный в масоны самим Гарибальди, Бакунин оказался в 1860-1870-е годы одним из ведущих революционных демагогов Европы. В 1863 году, в разгар польского мятежа, он готовил революционную интервенцию на территорию России, чтобы оказать помощь бунтовщикам. «Между нами есть только одно общее чувство и одна общая цель — это ненависть ко всероссийскому государству и твердая воля способствовать всеми возможными средствами наискорейшему разрушению его», — так он объяснял свою пламенную поддержку сепаратистов. Бакунин провозгласил целью революционеров не переворот в существующих государствах, но анархию, разрушение всех государств, из которых самым враждебным он считал Российскую империю. Жизнь на Западе заставила Бакунина возненавидеть Ротшильдов, патронировавших его старшего товарища Герцена, а конкуренция за влияние на революционеров породила в нем такую же ненависть к Марксу. В фантазиях Бакунина русскую революцию должны были делать уголовники, которых он прославлял в своих прокламациях. разбой одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник — это герой, защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством. Борец на жизнь на смерть против всей чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации. Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни, лишь в разбое доказательства жизненности, страсти и силы народа. Разбойник в России — настоящий и единственный революционер, революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не политический и несословный.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 Попытки революционеров сблизиться с крестьянством. Поначалу речь шла о бродяжничестве по Волге, где, как тщетно надеялись революционеры, жили традиции Разина и Пугачева. Затем началось поселение агитаторов в деревне под видом учителей, врачей и мастеровых. Однако народ оказался совершенно глух к речам поджигателей революции. Лукавые разъяснения бедственного положения крестьян не находили в их среде ни малейшего понимания. А на любые попытки пропаганды против государя русский народ реагировал с крайней враждебностью. Вскоре большинство агитаторов были арестованы и осуждены на процессе чайковцев. Самым демоническим и скандальным порождением бакунинской пропаганды оказалась деятельность Сергея Нечаева. Этот авантюрист и лжец, создал один из самых циничных документов революционного движения в России — катехизис революционера. Революционер, революционер — человек обреченный. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единую мыслью, единую страстью революцией Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность.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 Основными методами Нечаева с самого начала его революционной карьеры были ложь и провокация. В частности, он сам доводил до сведения полиции списки студентов, участвовавших в устроенных им революционных сходках. Это делалось с целью добиться исключения таких студентов из университета и не оставить им другого жизненного выбора, кроме революционной деятельности. Впрочем, Нечаев и вовсе отрицал необходимость образования и культурного развития, прибегая к логике, которую воспроизводят сегодняшние ультралевые на Западе. «Ходить в школу учиться — ерунда, ибо все развитые люди и само достижениями развитости есть эксплуатация, так как развитые люди неизбежно эксплуатируют неразвитых». Практической реализацией идей Нечаева стала деятельность созданной им группы «Народная расправа». Замысел этой организации был грандиозным. Нечаев планировал создать группы боевиков, которые сумеют проникнуть в Зимний дворец и расправиться с императорской семьей. Законспирированная структура имела несколько десятков членов, прежде всего в высших учебных заведениях, и была разбита на пятерки, подчинявшиеся Нечаеву, подчеркивавшему свою связь с заграничными революционными центрами. Однако самым громким революционным деянием народной расправы стало убийство студента Иванова, совершенное 21 ноября 1869 года в парке Петровской сельскохозяйственной академии. Нечаев лично убил сопротивлявшегося Иванова выстрелом в голову из револьвера, но успел уехать за границу до раскрытия преступления. Процесс Нечаевцев, потрясший русское общество, продемонстрировал уродливый лик революции и вдохновил Достоевского на написание самой страшной из его книг романа-памфлета «Бесы», где Нечаев выведен в образе Петра Верховенского. Мы сделаем такую смуту, что все поедет со снов, но одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подленького когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себелюбивую мразь, вот чего надо. Мы провозгласим разрушение, мы пустим пожары, мы пустим легенды, тут каждая шелудивая кучка пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарно останутся. Но, сын, очнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. В этом жутком монологе Верховенского как бы предугадана участь России в двадцатом веке приготовляемой ей революционным ханааном. Однако на убийстве Иванова карьера Нечаева не закончилась. Он бежал за границу, где совершенно подчинил своему влиянию Бакунина и пытался захватить в свои руки колокол после смерти Герцена. В конечном счете Нечаев рассорился и с Бакуниным, и с Огаревым, потребовал отдать в его распоряжение так называемый «Бахметьевский фонд» переданный Герцену еще в 1850-е годы богатым помещиком Бахметьевым на дело пропаганды революции в России. Вошедший в конфликт с революционной элитой уголовник был выдан швейцарским правосудием в Россию и отбывал срок в Петропавловской крепости как особо опасный преступник. Однако караульные солдаты, попавшие под гипнотическое влияние Нечаева, организовали его связь с Олей, и он стал одной из закулисных фигур, контактировавших с Желябовым во время организации последнего цареубийства. Лев Тихомиров, ставший из изнародовольцем монархистом сообщал, что незадолго до цареубийства Желябов пробрался к Петропавловской крепости и говорил через окно с Нечаевым. При новом царствовании контакты Нечаева с внешним миром были решительно пресечены, Солдаты, поддавшиеся его влиянию, наказаны, режим содержания значительно ужесточен, и вскоре заговорщик скончался от водянки, осложненной цингой. Чем больше угасали надежды революционеров на народную смуту, тем большее место в их идеологии и практике занимал террор. Главным пропагандистом терроризма был поляк Каспар Михаил Турский, участник парижской коммуны, и последователь французского террориста Агюста Бланки. Вместе с народником Петром Ткачевым он создал журнал «Набат», в котором, доходя до состояния экстаза, пропагандировал тотальный террор. Издатель «Набата» создал сверхсекретное «Общество народного освобождения», члены которого внедрялись в другие революционные организации, чтобы перевести их на путь терроризма. Турский соблазнял революционеров большими деньгами. Студентов-недоучек и эмансипированных стриженных барышень не мог не впечатлять тот масштаб средств, которые поляк тратил на издание журнала и пропаганду терроризма. Откуда же он брал эти деньги? От воевавшего с Россией турецкого правительства. Поскольку Турция воевала за счет иностранных кредитов, то нетрудно разглядеть за ее спиной истинного заказчика всей волны народовольческого террора Англию. Пока русские войска шли победоносным маршем через Болгарию, в Петербурге террористы открыли огонь по государевым слугам. Революционерка Вера Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Федора Федоровича Трепова. 31 марта 1878 года террористку судили судом присяжных. Представители либерального сообщества адвокат Петр Александров и судья Анатолий Кони так настроили присяжных, что покушавшееся на убийство Засулич была полностью оправдана. Это решение присяжных стало своеобразным сигналом для развертывания мощнейшей террористической войны. Уже в августе 1878 года народоволец Сергей Степняк-Кравчинский убил шефа жандармов Николай Владимирович Мезенцева, убийца, бежал в Англию. На внешнеполитической арене Россия понесла значительные потери, потенциальные союзники отвернулись от нее, не будучи уверены в прочности российской власти. Вытекавшая из оправдания Веры Засулич внутренняя слабость России явилась последним толчком, принудившим Бисмарка отказаться от безусловной поддержки России и заставил русских уступить Англии по важнейшим вопросам. Бисмарк же, хотя и невысоко котировавший прочность австро-венгерского государства, все же оценил его выше русского строя и предпочел от традиционной политики поддержания русской дружбы перейти к политике, основанной на союзе с Австро-Венгрией, отмечал в своем труде стратегия Александр Свечин. Созданная под влиянием Набатта на, на англо-турецкие деньги, Организация «Народная воля» продолжила организацию покушений на императора. В апреле 1879 года в царя стрелял студент Александр Соловьев. Он произвел пять выстрелов, но государь сумел по фронтовому уклониться от пуль. В декабре 1879 года революционеры произвели взрыв царского поезда. По счастливой случайности порядок следования составов был изменен, и взорванным оказался пустой вагон свиты. В феврале 1880 года народоволец Степан Халтурин, его портрет держал в своем кабинете Ленин, произвел взрыв в подвале Зимнего дворца точно под царской столовой, находившейся на третьем этаже. Террорист рассчитывал, что взрыв убьет императора. Однако государь к обеду опоздал, И это его спасло. В результате теракта погибли находившиеся в караульном помещении на первом этаже 11 солдат лейб-гвардии финляндского полка, все герои недавней войны. Еще 56 человек были ранены. Террористы начали подстерегать императора на улице, зная, что бесстрашный царь не будет прятаться от них и не изменит привычный распорядок жизни. Несколько попыток покушения сорвались. Андрей Желябов, стоявший за последними терактами лидер народовольцев, был арестован. Но его любовница софья Перовской удалось 1 мая 1881 года организовать покушение, достигшее своей цели. На набережной Екатерининского канала царский кортеж ждала засада. Первая брошенная бомба повредила только царскую карету. Император вышел из нее, чтобы выразить сочувствие к раненым и убитым. Тогда поляк Игнатий Гриневицкий бросил под ноги государю еще одну бомбу, от разрыва которой погиб и сам. «Несите меня во дворец, там умереть», — прошептал истекавший кровью император. После гибели Александра II освободителя от рук народовольцев Его сыну Александру Третьему понадобилось менее двух лет, чтобы покончить с террористами. Не отменяя отцовских судебных реформ, он одобрил создание первой в России контртеррористической организации «Священной дружины», аналогичной по своим методам современным спецслужбам. Она боролась с революционерами их же оружием. Террористические ячейки были разгромлены, оставшиеся бесы в панике бежали в Европу. Когда империя в полной мере осознает себя катеханом, православным царством, то ей предельно понятно, кто такие революционеры и что с ними делать. Священная дружина не ограничивалась в отношении террористов одними силовыми действиями. В некоторых случаях ей удавалось добиться нравственного перелома и раскаяния революционеров. Так произошло с идеологом народовольцев, Львом тихомировом отрекшимся от революции и спросившему императора помилования. Тихомиров разоблачил саму суть террористической идеологии. Чем меньше страна хочет революции, тем натуральнее должны прийти к террору те, кто хочет во что бы то ни стало оставаться на революционной почве при своем культе революционного разрушения. «Русский царь не похищает власти». Он получил ее от торжественно избранных предков, и до сих пор народ всею своей массой при всяком случае показывает готовность поддержать всеми силами дело своих прадедов. Кто же оказывается тираном? Не сами ли революционеры, которые, сознавая себя ничтожным меньшинством, позволили себе поднять руку на монарха, представляющего собой весь народ и не подлежащего никакой ответственности, а церковью, освященного звания моего светского главы. В итоге Тихомиров стал виднейшим монархическим публицистом и философом, автором не имеющего себе равных труда «Монархическая государственность». Охранительная идеология Александра III оградила Российскую империю от европейского ханаана. В эпоху Священного Союза Российская империя защищала Европу от революций. В 1854 году Европа, объединенная Ротшильдами, отплатила ей предательством и нашествием. После окончания этой войны Россия перестала играть роль мировой сверхдержавы, Катехана, удерживающего мир от зла. И зло перешло в наступление. Агенты Ханаана, социалисты, стали разрушать Россию изнутри. Из Европы революционеров поддерживали как некоронованные короли Ханаана Ротшильды, так и якобы боровшиеся с ханаанским капитализмом марксисты. Главным врагом для любого ханаанейца, будь то олигарх или революционер, оставалась империя третьего Рима. Но по пророчеству апостола Павла, тайна беззакония всемирного Ханаана не может свершиться, пока не будет взят от среды удерживающий Катехан. Без свержения русского царя возрожденный Ханан не мог овладеть миром, а вот Европа уже была им захвачена. После крушения Священного Союза хранить старую христианскую Европу было больше некому».